Ева 1956 Глава 12. Когда все закончилось, она встала со стула в центре круга и присоединилась к матери. Рука, которой мать подтолкнула ее в круг, теперь обхватила ее за талию. Ева восприняла это как жест утешения: Не повезло, ты сделала все, что могла, Но даже Ева, которая еще не очень хорошо разбиралась в технике, могла сказать, что этого было недостаточно. Она была разоблачена. Она унизила себя. Айрис, сидевшая на табурете у рояля, заплакала. Ева никогда этого не забудет. Момент, когда ее сестра пролила по ней настоящие слезы, Дорис утешала Айрис сжимая ее руку и гладя по спине. Макс встал и начал собирать с режиссерского стола вещи, как бы давая понять, что на сегодня все закончено. Репетиции возобновятся, как только будет найдена подходящая актриса. «Ну вот и все, подумала Ева. «Ей дали шанс, а она его упустила». Но тут кто-то хлопнул в ладоши. Этот звук перерос в аплодисменты, которые распространились по кругу, словно огонь. Окрылённая ими, Ева вышла из своего укрытия в объятиях матери и поклонилась. Ее мать, освободив руки, начала аплодировать вместе с остальными. Ева обернулась и, взмахнув рукой, приказала всем остановиться. Но они не остановились. Они продолжали. Истина противопоставляется лжи, не так ли? Красота, уродству, ароматные цветы, ядовитым сорнякам. Эти люди, профессионалы, хлопали ей, что могло значить только то, что она была хороша. Мать вывела ее из комнаты, чтобы смогли проголосовать члены комиссии. Когда они оказались в мизанине одни, Ева спросила. «Что ты думаешь, мама, если честно?» Мать убрала волосы со щеки Евы. «Искусство, — сказала она, — особенно театр, — это сфера, в которую нельзя войти, не споткнувшись. Не расстраивайся, если группа решит, что ты не готова». Через минуту отец открыл дверь и протянул руки. «Ева, дорогая, — Ева вошла, готовая выслушать от отца соболезнования. «Это единогласное решение, дорогая», — сказал он. «Ты принята».